Они сняли двухкомнатную квартиру, довольно убогую. Одна комната оказалась полутемной, а другая, та что получше, была очень неуютная и с видом на фабрику. Жена хлопотала на кухне, смирясь со своей судьбой, потому что в ней начали пробуждаться материнские чувства, хотя еще и не расцвели пышным цветом. Он страдал, глядя, как она целый день хлопочет, занимается стрипной и посудой. Чувство вины пригибало его к земле. Когда он вызывался помочь ей перенести что-нибудь тяжелое, она не желала принимать помощи, поскольку придерживалась твердого мнения, что ему не надо лезть в женские дела, точно так же, как она не желала, чтобы он подсоблял ей или оказывал какую-нибудь мелкую услугу. Бури отбушевали, воцарилось тихое спокойствие, и день шел за днем, и все дни были одинаковые. А они оставались вдвоем, нигде не бывали, никак не развлекались. Но надвигалась нужда, его судебный процесс напугал издателей и театры, а что всего хуже, он почти не мог писать а то, что мог бы, не хотел, ибо тогда пришлось бы писать о семействе, к которому он обязан испытывать благодарность. Но теперь, когда ему в самом непродолжительном времени предстояло содержать две семьи, Он содорогался перед будущим, чреватым возросшими обязанностями, ибо все крепнущее нежелание заниматься писательским ремеслом, которое он уже давно в себе обнаружил, мало-помалу перерастало в отвращение. Подходящее занятие — сдирать шкуру со своих соплеменников, а потом торговать этой же шкурой в надежде, что они ее купят. Ну, словно охотник, который с голодухи отрубает хвост своей собаки, мясо съедает сам, а кости, ее же собственные кости, предлагает собаке. Ходить и выведывать человеческие тайности, выдавать секреты своего лучшего друга, обходиться с собственной женой, как с подопытным кроликом, вести себя, словно дикий хорват, рубить, позорить, сжигать и продавать. Тьфу ты, черт! С горя он сел и начал писать по черновикам и наброскам обзор самых выдающихся вех мировой истории, полагая, будто сможет пробиться, проложить новые пути, станет историком, что, собственно, и было его первым желанием в юности еще до того, как он заделался писателем. Жена знала, о чем он пишет, как знала и то, что денег это не принесет, но преневоливала себя, Возможно, его пламенная вера убедила ее, что какой-то смысл в этом есть. Она не жаловалась, она его подбадривала, она даже попросила у него разрешения перевести этот труд на английский язык.